Глава 43 Возвращаюсь домой уставшая, но довольная тем, как провела этот день. Предупреждаю Карла, что завтра нам вместе предстоит вновь ехать в город. Нахожу Павла в детской. Он собирает с сыном очередную модель. Отлично, я как раз хотела с ним поговорить. Паш, мне завтра снова в город нужно. Ты можешь остаться с сыном? Может, поедем все вместе? Мы с Иваном могли бы подождать тебя в нашей квартире. Да и можем вообще там с ночевкой остаться. С надеждой, и словно прося, говорит он. Нет, я не хочу больше заходить туда. Можешь отправляться туда один. Думаю, найдешь себе спутницу на вечер. Все, все, я понял. Хорошо, я останусь завтра с Иваном. Посидев еще немного в детской, я отправилась в спальню. Мне хотелось смыть с себя пыль этого дня. Ванна помогла расслабиться, но у меня все не шел из головы Андрей. Что связывало их с Анной? Спустившись уже к ужину, я жадно набросилась на еду. А муж с сыном как-то странно на меня поглядывали. «Что?» – спросила я. «Ничего, просто у тебя такой аппетит», — отозвался муж. «Я слишком устала, да и не обедала в городе. Остальная часть ужина проходит в тишине. Я ухожу сына в детскую и читаю ему перед сном, а он делится своими новостями за день. Сон назевая желает мне спокойной ночи, а я совсем не хочу идти в спальню. И не знаю, что лучше, когда Павел ночует в ней ее или в ней» но сын настойчиво прогоняет меня, заявляя, что он уже слишком взрослый, чтобы спать с мамой. Конечно, я могла бы занять одну из гостевых спален, но за сорочкой мне все равно придется идти в свою комнату. Решившись, тихонько захожу и вижу Павла мирно спящим. Тихонько переодеваюсь в ванной и, взяв второе одеяло, сворачиваюсь калачиком на самом краю кровати. Мне снятся сны. Очень много снов. Я вижу нашу семью со стороны. Мы счастливы идем по улицам города, заходим в нашу пекарню. Там много людей. Пахнет выпечкой и уютом, почти домашняя атмосфера. А затем я переношусь в нашу квартиру в городе. Павел обнимает Анну и целует, укладывая ее на кровать. Не в силах терпеть это я отворачиваюсь. Следующий сон не заставляет себя долго ждать. Я в лесу. Вижу по тропинке приближающийся ко мне силуэт. Это Андрей. Он выпускает темноту из своих пальцев и сковывает меня щупальцами. Я не могу кричать и шевелиться, но все еще пытаюсь это сделать. Неожиданно рядом оказывается Анна. Она так мерзко хохочет и держит за руку маленькую девочку а потом разворачивается и уходит вместе с Андреем и ребенком в темноту леса. Очнулась я вся в поту. Еще была ночь. Я потерла лоб и подумала о том бреде, что видела во сне. Наверное, мне нужно больше отдыхать, и события последних дней явно не пошли мне на пользу. Да и вправду, за ужином я съела слишком много.